Голова 60 Артем. Двигаюсь по уже знакомому маршруту. Прохожу несколько коридоров, поднимаюсь на лифте. С каждым этажом сердце бьется все быстрее. Голос Риты по телефону был таким взволнованным. Если честно, мне пиздец, как страшно, что в случае смерти Виктора она опять сорвется. Все ведь было так хорошо. Она взялась за ум, уже полтора года как не употребляет. И тут он. Блин, ну какого хрена он снова ворвал свою жизнь? Зная, что рассуждать так — верх эгоизма. но просто не могу унять внутреннюю злость. В душе все клокочет, чуть ли не разрывается. Вроде бы уже должен был привыкнуть к тому, что мир вокруг пипец как несправедлив. Но почему-то сейчас просто не могу с этим смириться. Впервые в жизни мать была счастлива. И этот придурок Виктор вроде тоже казался счастливым рядом с ней. Так нет же, судьба даже этот кусочек выстраданного счастья им не подарила. Впереди очередное расставание. И на этот раз, судя по всему, навсегда. Тема. Мать видит меня из другого конца коридора и спешит навстречу. Волосы забраны в растрепанный хвост, под глазами синяки, щеки красные от слез. Она бежит ко мне такая несчастная. Такая растерянная, что я даже не пытаюсь отстраниться, когда Рита сжимает меня в объятиях. Неловко кладу руку ей на спину, чувствуя, как она ходит вверх-вниз от еле сдерживаемых всхлипов. Он... — мать зикается, Он потерял сознание. Диалис уже не помогает, тем. Врачи собрали консилиум. Кажется, кажется, это... — Так, Рит, не паникуй. Говорю, а у самого словно горло сдавило... «Где эти врачи?» «Там!» Мать показывает рукой на дверь кабинета в нескольких метрах от нас. «Погоди!» Беру ее за плечи и отодвигаю в сторону. «Ты только одержись, ладно?» Смотрю в ее заплаканные глаза. «Не делай глупостей!» «Ага!» Растерянно кивает она, оставаясь стоять посреди коридора. Делаю глубокий вдох и иду в сторону нужного кабинета. Быстро стучусь, а потом распахиваю его. Помещение просторное. Тут за столами сидят несколько мужиков в белых халатах и о чем-то беседуют глядя на доску, к которой прикреплены какие-то снимки, анализы и прочая медицинская хрень. «Добрый день!» — кивает мне один из докторов. «Вы по какому вопросу?» «Я по поводу Виктора Царева», — хмурюсь. «А вы кто? Я раньше вас тут не видел». Один из мужчин привстает. Меня зовут Виталий Геннадьевич, я его летящий врач. Он протягивает мне руку, и я пожимаю ее. А вы его родственник, продолжает он свой допрос. Нет, отрезаю, стискивая зубы. Я сын женщины, что плачет сейчас в коридоре. А, вы сын Маргариты Соколовой, улыбается другой. Да, киваю. Так что насколько плохи дела? Решаю перейти прямо к делу. Рица мужчин становятся более хмурыми. «Боюсь, состояние критическое. Почки отказали, и теперь только вопрос времени, когда...» «А что, нельзя никакую операцию сделать?» «Спрашиваю, все еще помню потерянное лицо матери. Черт, ведь можно же что-то предпринять, чтобы Виктор не помер. Сейчас это совсем не ко времени. Она точно сорвется, и тогда хрен знает, что мне тогда делать. Она не захочет возвращаться в клинику». «Сбежит куда-нибудь, и в этот раз точно сдохнет где-нибудь под мостом от передоза». «Сам не знаю почему, но мне, несмотря ни на какие обиды, мне отчаянно хочется, чтобы мать хотя бы теперь была счастлива». «Да, возможно, пересадить почку от живого донора», — отвечает на мой вопрос врач. «Так почему же вы не можете найти такого?» «Во-первых, у нас в стране эта сфера медицины не очень развита». Так повезить его в другую страну, не унимаюсь. Царев же типа богатый. Вы знаете об этом, да? У него полно бабла, операцию оплатить может. Ноктора переглядываются и качают головами. Боюсь, он не транспортабелен. Да, еще проблема в том, что у Виктора Ивановича довольно редкая группа крови. Отрицательный резус-фактор, и в таком положении найти подходящего донора будет крайне проблематично. Их слова звучат эхом в моей голове. «Отрицательный резус». «Так у меня отрицательный тоже. И группа крови третья». «Какая у него группа крови?» «Цежу сквозь зубы». «Третья», тут же отвечает врач. «Но помимо группы крови есть еще множество анализов на совместимость с донором. В идеале это должен быть кто-то из родственников, но его сын сейчас за границей, так что... «Проверьте меня». Призношу негромко, сам удивляясь тому, что сказал это. «Бля, Соколов, что за хрень-то ты «Что?» — Виталий Геннадьевич поднимает брови. А «Вы же сказали, что не родственник». Я передумал, поднимая на него глаза, понимая, как дебильно это должно быть звучит. «Я его сын». Сказав это вслух, я чувствую странное облегчение. Словно какая-то часть меня, что так долго отрицала и боролась с этим фактом, теперь готова замолчать навсегда. «Вы сын Виктора Ивановича?» «Ага, прикиньте!» Усмехаюсь. «Почему-то вот мне правда смешно от всей этой ситуации. Ну так что, будете брать кровь или нет?» Доктора переглядываются, а потом пожимает плечами. «Хорошо, пройдемте в процедурный кабинет».